Глава 55. В ресторане я взял отдельный кабинет. Предупредил администратора, что ко мне может кто-нибудь присоединиться. Заказал жареных пельменей. И с собой еще штук сто упаковать. Хочу друзей угостить. Падшие рассредоточились по залу. В основном сели у бара, но алкоголь не брали. Пили соки воды. Марта и еще одна девушка, которую звали Аглая, составляли мне компанию. «Я заказал им в качестве аперитива безалкогольный Глинтвейн». Девушки тянули его через соломинки и молчали. Собеседницы из них вообще были так себе. Как я и думал, Новак явился с опозданием на 20 минут. Его сопровождали двое крепких парней в темных костюмах и солнечных очках, которые они снимать в ресторане не стали. Того, что приезжал в замок, среди них не было. «Приятно, г о б а р о н Кивнул Новак, усаживаясь со своими бойцами напротив. «Обычно я кадровыми вопросами лично не занимаюсь, но тут случай особый, сами понимаете». Бандит выглядел лет на сорок пять. Короткие рыжие волосы, серые глаза, правильные черты лица. Только челюсть, пожалуй, крупновата. Впрочем, я не ценитель мужской красоты, так что мне трудно судить. Женщинам, наверное, этот мужик нравился. н о в а взглянул на золотые часы. — Времени у меня, как и у вас, немного, — сказал он, — так что постараюсь быть кратким. Мне очень нужна та девушка, Есения. — А вы можете без нее обойтись, я уверен. Учитывая, что у нас с ней уже были дела и в то же время ее желание переметнуться к вам, предлагаю компенсацию. — Не отказывайтесь сразу, барон, — быстро сказал он, заметив, что я собрался ответить. — Знаю, у вас нет финансовых трудностей, поэтому предлагаю не деньги. Как насчет гулей? Отдам три штуки, вам для статуса полезно, а мне они в безнадобности. — У вас есть иглы Малика? — удивился я. — В том-то и дело, что нет. Просто пленные твари, которых я содержу в клетках. — Простите, но мне известно, что гули способны разрушить любой материал. Из чего же ваши клетки? — Это неважно. — н о в а крастянул губы в холодной улыбке. — Главное, что у меня есть гули, а у вас девушка. по моему равноценный обмен именно что равноценные ответил я и какой мне смысл менять что то на нечто равноценное чтобы остаться при своем вы имеете в виду в чем ваша выгода понимающе кивнулновк именно у меня уже есть то что я хочу девушка с шикарной способностью гули я могу и так раздобыть их десятки тысяч если не больше а такой дар редкость «Хорошо, я вас понял. Однако примите во внимание и то, что у моего клана не будет к вам претензий. Считайте это процентом?» Я усмехнулся. «Думаете, мне это важно? Господин Новак, вы говорите не с мальчишкой, а с бароном Скуратовым. Я представляю один из самых влиятельных родов в этом городе. Безобидно это в прошлом. Сейчас вы последний выживший, живущий у главы клана». И как бы вы ни пыжились, былое влияние вернется очень н с к о р о если вообще вернется. Так что я разговариваю все-таки с мальчиком, — сухо улыбнулся Новак. И вам свое положение стоит принять во внимании. Я и так выказываю вам уважение. Нет, но тут он объективно прав, даже и возразить нечего. И все-таки отдавать Есению я не собирался. Очень мило с вашей стороны. что вы это делаете, господин Новак. Однако, кажется, вы не принимаете в расчет разницу в наших социальных статусах. Я — член клана, и очень ему нужен. А кто вы? Бандит?» Новак поморщился. «Говорить такие вещи, ваша милость, не очень-то тактично. И совсем непрактично. Мой клан имеет большое влияние. Вероятно, б о л ь ш е чем вы думаете». «Я это допускаю. м н е даже признаю. Однако и вы признаете, что я могу не отдавать вам девушку. И вы с этим ничего не сможете поделать». Новок помрачнел, видимо, не привык к отказам. «Господин барон, вы забрали у меня то, что я считал своим. Вынудили приехать сюда в назначенное вами время, и теперь говорите, что я прокатился зря? Вы изъявили желание встретиться, не я». Новок откинулся на спинку дивана. «Значит, не согласны на обмен?» «Ни в коем случае. В моем положении такими ресурсами, как Есения, бросаться нельзя. Вы и сами должны это понимать». «Тогда и вы поймите меня, барон. На кону репутация моего клана и лично моя. Я не могу позволить вам забрать эту девушку». Почти полминуты мы смотрели друг другу в глаза. «Как угодно», — проговорил я наконец. Но имейте в виду, я своих решений не меняю, и запугать меня невозможно. Это я вижу. К сожалению, о себе могу сказать то же самое. Новок поднялся. Его телохранители тоже встали. «Видит Бог, я хотел договориться», — сказал мой собеседник. «Вы сами так решили. Что ж, будь по-вашему». Кивнув, он вышел из кабинета. Я вздохнул. Надо сказать, мне понравился этот мужик, но, увы, коса нашла на камень. Мы могли решить наш конфликт только одним способом. Печально, но так бывает. Новака придется валить.